Глава 5 Пока мы с Чунг ждали в красном зале, пока начнут стрелять рельсотроны, Валуа пошел ко мне домой, чтобы привести в святилище Николя и Викторину. «Головы появились над горизонтом», — доложил Кантор. «Примерно через полминуты мы отчетливо увидим верхние половины скафандров». «Стреляй, когда сочтешь нужным», — велела Чунг. «Но только одиночными, если я не скажу иначе». Она повернулась ко мне. «Мои отряды уже на месте. Брейтенбахи на готове» и на последних 100 метрах тоннеля заложена взрывчатка. Будет досадно, если придется рыть его заново, но раз уж нельзя иначе, мы точно знаем, что отказ электропитания устроила Сидра. Мне все-таки кажется, что стоит наброситься на нее с топорами. Заодно и узнали бы, насколько она блефует. Я обреченно покачал головой. Это никакой не блеф. Она деактивировала мое оружие, вмешалась в подачу энергии и работу системы жизнеобеспечения целой секции святилища и получила доступ к нашим данным, причем не слезая с койки. Думаю, если бы мы смогли увидеть то, что у нее в черепе на самом деле, а не то, что она нам показывает, мы бы оцепенели от ужаса. И я верю ее угрозам. Чего она хочет? Не знаю. Несла какую-то чушь насчет истребления волков. Послушай, альман я верю ее угрозам, но это вовсе не означает, что я не считаю ее сумасшедшей. Подано питание на оба рельсотрона, сообщил Кантер. Свет помер, как обычно бывало, при возросшем потреблении ресурсов. Стрелки датчиков на стенах красного зала покачнулись, затем вернулись в обычное положение. «Пошли снаряды», — сказал Кантер. При скорости 100 км в секунду удар последовал почти мгновенно. Экраны, получавшие информацию от глаз, показали невероятно яркую вспышку над хребтом. Пламя быстро рассеялось в безвоздушной среде. «Подтвердите поражение цели», — потребовал я, будто на этом еще не сосредоточился каждый из собравшихся в красном зале аналитиков. «Цель не поражена». «Ответил Кантор. Оба скафандра...» Он запнулся, словно не веря собственным словам. «Оба скафандра продолжают идти в целые и невредимые». «Не может быть», — проговорила Чунг, будто ее упрямая уверенность в обратном могла что-то изменить. «Пушки промахнулись или что-то нейтрализовало снаряды?» — спросил я. «Промаха не было. Траектория полета снарядов подтверждена», — ответил Кантор. «Выпустить еще два снаряда», — приказала Чунг. Снова мигнул свет. Пушки выстрелили. Последовала еще одна белая вспышка. Мы ждали. Цель не поражена. Скафандры не пострадали. Она может как-то противодействовать. В отчаянии проговорила Чунг. «Или управлять пушками», — сказал я. «В это легко поверить после того, что я уже видел». Чунг наклонилась над столом. Передовым отрядом перейти во внешний шлюз и доложить обстановку. «Приказ отменяется», — выкрикнул я. «Вернуться к герметичному люку на отметке 18 километров и побыстрее». «В рельсотронах осталось по четыре снаряда», – сказал Кантор. «Выпустить еще два?» «Попробуй», – кивнул я. Мы снова подождали. Чунг подтвердила, что ее отряды отходят на два километра назад по туннелю, туда, где они будут защищены в случае внезапной разгерметизации. Цель не поражена и… Кантор уставился на бегущее по краю стола цифры. «Пушки поворачиваются. Обе». «Отключить их», – бросил я. «Дистанционно не получится. Пушки работают автономно. Если бы» я покачал головой. «Продолжают поворачиваться», — сказал Кантор. «Миновали отметку 180 градусов». «Защита не позволит им нацелиться на солнечный дол», — не слишком уверенно пообещала Чунг. «270 градусов», — повторил Кантор. «Похоже, их цель — внешний шлюз». В зале становилось все темнее. «Где твои отряды, Альма?» «Не знаю. Где-то в пути». Зал содрогнулся, с потолка посыпалась пыль. Призмы на столе опрокинулись. «В 20 километрах от нас Пара могучих кулаков только что обрушились на поверхность Михайлова дня. Монитори, обозревавшие тот участок, сразу ослепли. «Пушки готовятся сделать еще два выстрела», — сказал Кантор. «Сидра», — заорал я, — «прекрати. Если ты хотела нам на что-то намекнуть, то тебе это удалось». «Думаешь, отсюда до нее можно докричаться?» «Думаю, она слышит меня откуда угодно». Я понизил голос, сообразив, что вовсе не требовалось его повышать. «Сидра, ты меня убедила. Теперь я верю, что ты можешь нас взорвать». А если у тебя закончатся снаряды, ты отключишь все воздушные шлюзы в солнечном доле. Наша система безопасности тебя не остановит. Вероятно, при желании ты можешь попросту лишить нас воздуха. Но тебе незачем это делать. Все. Я обреченно поднял руки. Все, я в полной твоей власти. Я повернулся к Чунг. Что слышно от твоих отрядов? Пока ничего. сидра не убивай их. Я иду к тебе. Делай со мной, что хочешь. Мы лишились всей телеметрии с того конца тоннеля, сказал Кантор. Никакой информации о герметичности в состоянии шлюза и о том, существует ли вообще тоннель. Закрыть все промежуточные шлюзы. Если воздух уходит в пустоту, мы не узнаем об этом еще с минуту. «Мигель», — сказал Валуа, вернувшийся в красный зал вместе с Николя и Викториной. Все трое были так ошеломлены и напуганы, как и остальные. «Что она творит, черт побери?» Подойдя к ним, я положил руки на плечи Валуа. «Мне нужно немного побыть наедине с женой и Викториной, если ты не против». Николя оттащила меня от Валуа. «Нет, чтобы ты не собирался мне сказать «нет».» Похоже, по пути в святилище она успела кое-что услышать о затруднительном положении, в котором мы оказались. «У меня нет выбора. У нас у всех нет выбора. Я нужен Сидри. Я никогда еще не смотрел в чьи-либо глаза так же страстно, как сейчас в глаза Николя. Я должен отправиться с ней. Если я этого не сделаю, и мы не прекратим сопротивление, она будет разрушать солнечный дол пока не получит то, чего хочет» и от этого вы пострадаете куда больше, чем если потеряете меня. «Мы можем ее убить», – бесстрастно проговорила Николя, на которую мои слова обрушились, как весть о тяжелой утрате. «Наверняка ее как-то можно убить. Не исключено», – кивнул я. «Но для нас это связано со страшным риском, и нам все равно не избавиться от той части сидры, которая уже внедрилась в наши системы. Можно убить ее тело, но душа никуда не денется». Викторине вполне хватило услышанного, чтобы спросить. Она хочет, чтобы ты с ней полетел? Надолго? У меня имелось только два варианта. Утешительная ложь и откровенная правда. Пусть это и кажется мне жестоким, но я считал, что ради блага Викторины следовало ответить честно. Навсегда. «Ты этого не знаешь», — вмешалась Николя. «У Сидры есть корабль», — ответил я. «Межзвездный. Он сейчас где-то в космосе. Она упоминала место под названием Харибда. Вероятно, планету. Но о такой планете никто из нас не слышал». А это значит, что она где-то далеко от заселенных систем. А значит, отсутствовать мне предстоит очень и очень долго. Как долго, не имею ни малейшего понятия. Но жизнь наша теперь коротка. Я привлек Викторину груди, чувствуя, как глазам подступают слезы. Прости, мне очень-очень жаль. Я хотел увидеть тебя, взрослый. Я хотел увидеть, как ты станешь великой личностью, а ты ее обязательно станешь. Николя, я повернулся к ее матери. Ты разделила со мной многие годы. Ты позволила мне узнать, что такое дочерняя любовь. Где бы я ни был, всегда буду тебе за это благодарен. Вы обе значите для меня намного больше, чем я того заслуживаю». Николя уже не пыталась возражать. Поняла, что я принял окончательное решение. В ее голосе звучала лишь нескрываемая тоска. «Ей не следовало так с нами поступать». «Да», — согласился я, криво улыбаясь сквозь слезы. «Не следовало. И мне совершенно не нравится происходящее». Но здесь и сейчас я значу намного меньше, чем солнечный дол. Я опустился на корточки так, что мое лицо оказалось на уровне лица Викторины и взял ее за подбородок и заглянул в полные слез глаза. Это самое худшее, что могло со мной случиться. Но прошу тебя, оставайся сильной и будь хорошей девочкой. Я сохраню твою любовь, где бы ни оказался, а ты сохрани мою любовь здесь, в солнечном доле. Живи, расти и люби. И пусть мама гордится тобой, а я всегда буду гордиться вами обеими. «Убей ее ради меня», — сказала Николя. «И ради меня», — добавила Викторина. «Когда представится шанс, а он наверняка представится». Тяжело вздохнув, Николя поцеловала меня и отошла. «Ты хороший человек, Мигель. Мы будем тебя помнить. Но и ты должен помнить нас. Где бы ты ни был, что бы ни случилось, храни в своей душе мои слова. Ты хороший человек, и тебя любят». Было отдано распоряжение не чинить нам помех. Мы беспрепятственно покинули лазарет, а затем пределы святилища. Прошли мимо моего дома к электрокару, который должен был доставить нас в конец длинного тоннеля. К тому времени мы уже знали, что отряд Чун добрался до относительно надежного укрытия за герметичным люком на 18-м километре. А поскольку этим людям было приказано не оборонять тоннель и не задерживать скафандры, мы разминулись с ними, когда они возвращались в святилище, потрясенные тем, что едва остались живы. Они находились гораздо ближе к точке попадания снарядов, когда рельсотроны развернулись в нашу сторону. Последние два километра тоннеля за шлюзом были полностью разрушены, отчасти снарядами, отчасти преждевременным срабатыванием заложенной взрывчатки. Скафандры, оставив в углубляющейся борозде отчетливый след, ждали по другую сторону шлюза. По требованию Сидры я приказал светилищу закрыть люк на 16-м километре, заперев нас в двухкилометровой воздушной трубе. Сойдя с электрокара, мы подошли к люку. Сквозь его толстое стекло виднели скафандры, будто бледные призраки. Это был просто люк, не шлюз. По одной его сторону находился воздух, а по другую – вакуум. Либо нам предстояло выйти, либо скафандры должны были войти к нам. И то, и другое означало разгерметизацию. Весь воздух, запертый в двухкилометровом отрезке тоннеля, вырвался бы наружу. «Что будем делать?» – спросил я. «Полагаю, у тебя есть план?» «Не пытайся задержать воздух в легких». Я скептически посмотрел на Сидру. «Потому что ты не хочешь моей смерти?» «Потому что мне не нужны проблемы с выращиванием новых легких для тебя. Хотя мне все равно придется над тобой поработать, так что, возможно, я и впрямь порадую тебя кое-чем новеньким». «Это, конечно, здорово, что ты не предложила прихватить снаряжение для пребывания в вакууме. Надо полагать, штуковина внутри тебя, система жизнеобеспечения?» Сидра наклонила голову, размышляя над ответом. «Что-то вроде...» Но для того, чтобы прожить несколько секунд в вакууме, она не потребуется. Скафандры сомкнутся вокруг нас сами. Если хочешь, попробуй шагнуть свой. Или просто подожди, когда он к тебе приблизится. Пройдя достаточное число тренировок и зная, что делать при разгерметизации, я не пренебрег предупреждением Сидры насчет воздуха в легких. Она положила руку на рычаг открывания люка, и я глубоко вдохнул, чтобы насытить кровь кислородом. Потом выдохнул, и Сидра открыла люк. Не помню, что было дальше. Кажется, нас вышвырнуло потоком воздуха. В какой-то момент я смутно осознал, что мне тепло, что я дышу и меня ведут, будто раненого солдата поддерживают его товарищи. Мы двигались по поверхности планеты, изрытой снарядами рельсотронов. Я в одном скафандре, Сидра в другом, слева от меня. Шли в ногу. Я попытался слегка отстать, но скафандр был намного сильнее моих собственных мышц. Не сопротивляйся. Со временем я позволю тебе управлять почти всеми функциями скафандра. Но не сегодня, пока ты еще слегка на нервах. Ты слышала, что я пообещал Николя и Викторине. Что убьешь меня? Да. Думаешь, не смогу? Думаю, тебе стоит реалистично оценивать свои шансы. Я видел, на что ты способна, Сидора. Я видел, как легко ты нас переиграла, как запросто могла всех нас уничтожить. И еще видел, как быстро ты можешь двигаться. Возможно, умственно и физически ты самая опасная из всех существ, которых я когда-либо встречал. Но ты вовсе не неуязвима. Ты испугалась топора, пусть даже на секунду, и не смогла подавить страх. Ты совершаешь ошибки. Я видел ту штуку внутри тебя. С чего ты взял, что я сама не хотела, чтобы ты ее увидел? С того, что ты еще кое-что не умеешь. Лгать. Думаю, ты так стремишься быть идеальной, что тебе не хватает умения быть человеком. Да ты чуть ли не насквозь меня видишь. И как же собираешься меня убить? Я пожал плечами внутри скафандра. Придется найти топор побольше. Сидра остановилась, и я тоже. Подняв руку, она сделала жест, будто подзывая что-то с неба. «Перед нами возник корабль, черная крестовина, затмевающая звезды, конический корпус с небольшим утолщением сзади, острый нос и два лонжерона с двигателями. Это коса, корабль типа Мурена с некоторыми дополнениями. Быстрый, темный и невероятно резвый. На какое-то время он станет твоим домом, так что привыкай. И если за тобой сюда последовали волки, вряд ли это время будет долгим. Они меня даже не видели». Коса умеет держаться в тени и двигаться против ветра. Стаи ингибиторов безжалостны и сильны, но с трудом приспосабливаются к меняющейся обстановке. Это наша единственная надежда – быстро адаптироваться и искать способы сбить их со следа. На этой штуке есть оружие? Да, очень мощное. Но его хватит лишь для того, чтобы замедлить волков. Зато маскировка у меня отменная. Они не видят моих двигателей, не видят корабля. Темноприводы, криоарифметика, хамелеофляж, «Манипуляция световыми потоками, плюс еще шесть или семь принципов, для понимания которых тебе пришлось бы совершенствовать мозги». Вытянув руку, Сидрос сотворила во мгле над головой светящийся прямоугольник, из которого будто язык выдвинулся пандус, коснувшись нижним краем земли. Мы шагнули на пандус, и тот двинулся обратно, доставив нас в шлюз. Я ощутил движение корабля. В животе возникла тяжесть. Мы улетали прочь от Михайлова дня». Как шлюзовая камера и скафандр заполнялись воздухом, я даже заметил. Но вдруг мой шлем щелкнул и сполз назад. То же произошло и со шлемом Сидры. Затем скафандры раскрылись полностью, и мы смогли из них выйти, оставшись в том, что было на нас святилище. Пустые скафандры переместились к стене шлюза и наполовину погрузились в неё. Сколько тут людей? Только я, а теперь ещё ты. Я попробовал прикинуть, как долго Сидра пробыла вне косы. И этот корабль летает сам. Он же длиной полкилометра. Около того. И да, в основном он летает сам. Мы можем с ним общаться по нейросвязи, но только на относительно небольшой дистанции. Во всем остальном, коса достаточно умна для корабля. Надеюсь, тут хороший карцер. Я вовсе не собираюсь сажать тебя под замок. Что это были бы за манеры? Нет, корабль теперь твой. Можешь ходить по нему куда вздумается. Если я сочту нужным куда-то тебя не пустить, коса тебе откажет, сперва вежливо, а потом категорично и, если потребуется, применить силу. Таковы правила? Таковы правила. Ладно, а вот мои. Несмотря на все твои предупреждения, я найду способ тебя прикончить. Что ж, хорошо. Мне нравятся люди, у которых есть цель. Буду искать варианты. И какой-нибудь наверняка подвернется, если проявить терпение. Коса тебя убьет. Но ты уже не увидишь этого и не сможешь порадоваться. А если я смогу тебя убить, остаться в живых и развернуть корабль, порадуюсь сам. И запомни, Думать об этом я буду каждую минуту. Что ж, теперь я спокойна. Если бы тот, кого я выбрала, не дал мне такого обещания, я бы забеспокоилась. А будет ли от него какая-то польза? Она взяла меня за подбородок и развернула к себе, чтобы наши взгляды встретились. Ее пальцы напоминали клещи, ногти силой вонзились в кожу. Ты ведь не врешь? Я вижу ненависть в твоих глазах. Столько ненависти. А чего ты ожидала? Ненависть помогает. Ненависть полезна. Она щелкнула пальцами, будто отгоняя повисшую между нами тьму. Впрочем, может хотя бы сделаем вид, будто обсуждаем нечто более приземленное. Идем, покажу тебе рубку управления. Мы прошли вперед или вверх, в зависимости от меняющейся перспективы. Насколько я мог судить, коса сперва висела над Михайловым днем брюхом вниз, а затем начала удаляться от планеты, сохраняя ту же ориентацию. Но теперь расположенные в задней части корабля двигатели толкали его вдоль продольной оси, и местная сила тяжести сместилась на 90 градусов. Полы и стены без особой суеты меняли свое предназначение, коридоры сжимались и расширялись, люки открывались и закрывались в соответствии с меняющейся геометрией. Рубка управления представляла собой сферическое помещение, главное место в котором занимали два чудовищных противоперегрузочных кресла, снабженные целым арсеналом систем жизнеобеспечения, так что человек мог просуществовать в этом устройстве не одну неделю. Оба кресла были установлены на громоздких карданах и поршнях, позволявших быстро менять ориентацию, компенсируя любые головоломные маневры, которые потребовалось бы совершать коссе. Подлокотники и подголовники были усеяны дисплеями, в то время как остальные расположились на сферических стенах, сгруппированные в соответствии со своими функциями и консолями, и к ним можно было направить кресло. Имели здесь также большие экраны, складные панели управления и расположенные по кругу узкой лентой иллюминаторы. Иллюминаторы открывали вполне убедительный вид на уменьшающийся диск Михайлова дня, но он почти наверняка был фальшивым, передававшимся сквозь десятки метров толщины корпуса. И если Сидра действительно приложила все усилия, чтобы сделать корабль невидимым, иллюминаторы – последнее, в чем он нуждался. «Садись», – сказала она. «Я опустился в левое кресло, оказавшееся куда более удобным, чем противоперегрузочные койки на наших шатлах Оболочка кресла бесшумно изменила конфигурацию, подстроившись под мое тело. Я провел пальцами по встроенным органам управления, надеясь, что все опасное заблокировано на системном уровне. Ужили диаграммы и меню на экранах, как закрепленных на кресле, так и расположенных на стенах в поле моего зрения. Все с надписями на каназиане. Я едва успел заметить, как каназиан сменился руинглишем. Не каким-то случайным вариантом руинглиша, но хорошо знакомым мне диалектом. Как он это проделал? Сидра обустраивалась в своем кресле. Она пользовалась лишь сенсорными органами управления. Делала руками отрывистые похожее на танцевальное движения но ни к чему не прикасалась. Корабль читает визуальные саккады, непроизвольные движения глаз. Он следил за тем, как твой взгляд перескакивал через одни символы и задерживался на других, а после, используя прогнозную модель, он определил, что руинглиш – твой предпочтительный язык. Все верно? Лошана заметила бы мгновенно. «Да, но вряд ли кто-то в солнечном доле пользуется руинглишем. Я уже почти забыл, что мне на нем говорить легче, чем на каназиане. Может, ты и забыл, но твой мозг нет. Старую прошивку трудно научить новым трюкам». Она снова щелкнула пальцами, и я услышал серию быстрых глухих ударов где-то в направлении кормы. В расположенных по дуге иллюминаторах я заметил несколько десятков небольших объектов, которые удалялись от нас. Черные пятнышки на фоне диска Михайлова дня. Несколько секунд они дрейфовали по естественным траекториям, становясь все меньше. А затем разогнались, устремившись ко всем четвертям горизонта, будто рассеялся при появлении хищника косяк рыбы. Что это? Первый из моих прощальных подарков. Считай это усовершенствованием ваших защитных систем, которым, если можно так выразиться, кое-чего не достает. Они заменят вашу сеть сейсмофонов и рельсатронов у вас будут более качественные глаза, уши и зубы. Мои системы скрытно подключатся к проложенным на поверхности кабелям, снабдив их самовосстанавливающейся оболочкой, а потом переработают ваши нынешние датчики и пушки на сырье. Ты и говорила, ничто на этом корабле не способно остановить волков. Да, и все эти усовершенствования тоже их не остановят, но хорошо послужат солнечному долу в других отношениях. Они надежнее, чувствительнее и точнее». Если в вашу систему залетит еще какой-нибудь корабль или, не хочется даже думать, незваный гость вроде меня, вы будете намного лучше к этому готовы. Я не мог представить, с чего бы Сидра стала преувеличивать пользу своих подарков или тратить силы на их изготовление, если они не могли всерьез улучшить наше положение. Мне нужно связаться с солнечным долом и сообщить, что происходит. Нет необходимости. В святилище всегда будет присутствовать частичка меня, которая позаботится о вашей безопасности. Только позаботится или возьмет власть в свои руки. «Где же твоя благодарность?» – проворчала Сидра. «Не беспокойся, ко мне быстро привыкнут, а со временем поймут, что я на их стороне. Я хочу, чтобы солнечный дол выжил. Вы не одни, есть и другие островки жизни, бесстрашные группки уцелевших, которые прячутся в ночи. Но в любой момент какая-то из этих групп может погибнуть сама или ее отыщут волки, так что каждую из них следует считать незаменимой». «Странный у тебя способ проявлять любовь к другим». «Любовь? Интересное слово ты выбрал. Не подумал ли заодно о вере и надежде?» «Но это вовсе не то, Мигель. Это гарантия защиты вида как такового. И мои дары на этом не заканчиваются. Пока коса летела сюда, чтобы меня забрать, я велела ей послать беспилотники навстречу вашим апостолам. Это помогло мне слегка вас ослепить, но уверяю тебя лишь временно. В апостолов внедрены системы самовосстановления». Вроде тех, что я отправила на поверхность планеты. Когда апостолы вновь оживут, они станут намного совершеннее. Опять-таки это никак не остановит волков, но если вы сумеете заранее получить сигнал об их появлении, у вас будет больше времени, чтобы отключить все ваши шумные процессы и затаиться. Ты многое знаешь о волках? Или мне так только кажется? Это стало делом моей жизни. Кто-то ведь должен. Она указала на иллюминаторы, за которыми продолжал уменьшаться диск моей планеты. «Попрощайся с Михайловым днем, Мигель. Когда ты увидишь его в следующий раз, он будет похож на крошечный камешек». Несколько секунд я смотрел на родной дом, но в конце концов стала невыносима мысль, что Николя и Викторина сейчас где-то там, но они ничего не знают о происходящем со мной и что я никогда не узнаю, как служится их судьба. Я отвел глаза, охваченный тоской и отчаянием. Сидра ошибалась. Я знал, что следующего раза не будет».